Глава четвёртая. Девочка с чёрными волосами взяла Лейси, чтобы показать двум взрослым. Своим родителям, как я решил. Я в основном пытался мельком увидеть Лейси на руках у девочки. Почему-то ситуация представлялась мне иной, более угрожающей, чем обычно, когда Ава брала одного из нас. Лейси тоже была в отчаянии. Когда её опустили на землю, она, не обращая внимания на темноволосую девочку, сказала, что она не могла. Побежала прямо к нашей клетке и сунула нос сквозь решётку, чтобы коснуться моего. "Лейси", окликнула девочка, подводя своих родителей и снова подхватывая мою Лейси. Новый мужчина со своим семейством возвращались, и я увидел, как он напрягся при виде родителей девочки. Мальчик с любопытством смотрел на нового мужчину. "Здравствуйте", сказал мужчина с тёмными волосами. Новый мужчина отреагировал странно. Он проигнорировал темноволосого мужчину и присел на корточки, чтобы вытащить меня из клетки, тем самым давая мне надежду, что я смогу быть с Лейси. "Здравствуйте", ответила пожилая женщина темноволосому. "Вы тоже берёте щенка?" "Я беру Лейси", пропила черноволосая девочка. Я решил, что это были две разные семьи: черноволосая девочка и её родители, и новый мужчина, мальчик и пожилая женщина. которая вряд ли была мамой мальчика. Хотя обе семьи были человеческими, пахли они немного по-разному. Новый мужчина поднял меня и отвернулся от темноволосова. "Мама, ты идёшь?" спросил он, пройдя несколько шагов. Новый мужчина нёс меня, и я чувствовал в его руках странную напряжённость. "Была рада пообщаться", сказала семье Темноволосова пожилая женщина, которую новый мужчина называл мамой, и поспешила вслед за нами. Она хмуро смотрела на нового мужчину, а тот ждал, пока она нас догонит. Что скажи, пожалуйста, это было? тихо спросила мама. Я никогда не видела тебя таким грубым. Прижатый к груди нового мужчины, я не видел Лейси и едва различал её запах. Я заёрзал, и он успокоительно похлопал меня. А ты не знаешь? ответил новый мужчина. Это один изруба фермеров, которые хотят нас разорить. Мальчик побежал вниз к машине. В ней сидел другой мальчик, помоложе, который улыбался мне. Подождите! К нам со всех ног неслась маленькая Ава, и новый мужчина обернулся. Я хочу попрощаться с Бэйли. Меня опустили, и я оказался нос к носу с Авой. Я люблю тебя, Бэйли. Ты такой хороший щенок. Мы не можем оставить себе всех спасённых собак, потому что тогда приюту придёт конец. Поэтому нам придётся проститься. Но я буду всегда тебя помнить. Я надеюсь, однажды мы встретимся снова. Она поцеловала меня в нос, и я, услышав своё имя, Бэйл, завилял хвостиком. Затем я очутился в машине. Почему? Что происходит? И что случилось с Лейси? Младший мальчик взял меня к себе. Он очень походил на старшего мальчика. У него были такие же тёмные волосы и светлые глаза, и такой же запах хлеба с маслом. Я так взволновался, что заскулил. Не переживай, парнишка. Всё в порядке, прошептал младший мальчик. Мне было страшно, но он так ласково потёрся об мою морду своим лицом, что я восторженно лизнул его в щёку. Все погрузились в машину. Можно я поведу? спросил старший мальчик. В этом случае мы рискуем не дожить до конца поездки, заметил младший мальчик. Тебе нельзя горан садиться за руль, когда мы едем всей семьёй, сказал новый мужчина. «Тогда почему права называются ученическими, если не дают права учиться?» — пожаловался старший мальчик. Машина тронулась с места. «Что у тебя за тёрки с тем азиатом?» — спросил он. Новый мужчина покачал головой. «Это неправильная постановка вопроса. То, что он азиат, тут ни при чём». «Что случилось?» — поинтересовался державший меня мальчик. «Папа вёл себя странно», — объяснил старший мальчик. «Он был груб», — ставила мама. Новый мужчина вздохнул. Мы ничего не имеем против китайских американцев. Проблема в том, как они работают. Они скупают фермы и заменяют рабочих на беспилотные комбайны. Они сбивают цены, так что мы едва сводим концы с концами. А рабочие, которые привыкли приносить домой приличную зарплату, не могут прокормить свои семьи. Я понял. Извини, пробормотал старший мальчик, отводя взгляд. Папа не на тебя сердится, Грант. на ситуацию. Многозначительно сказала мама. "Так ведь, Чейс", новый мужчина хмыкнул. Младший мальчик держал меня на спинке, щекотал и позволял мне кусать его пальцы. "Я назову его Купер", объявил он. "Тупая кличка", заметил старший мальчик. "Хватит, Гранд", сказал новый мужчина. Старшего мальчика звали Гранд. Это в числе прочего я выяснил в течение следующих нескольких дней. Его звали Гранд. У младшего мальчика Берг. Женщина в основном была бабушкой, поэтому я перестал мысленно называть её мамой. Новый мужчина оказался орешком покрепче. С ним была путаница. Он называл бабушку мамой, и она его Чейзом, а мальчики называли его папой, и это сбивало с толку, потому что так звала папу Сема Ава. Для собачьего ума это было слишком. Поэтому я решил считать нового мужчину папой Чейзом. выходит все мужчины папы, а меня все звали Купер. С Лейси я был Бейли, а теперь я Купер, был без неё. Мне нравилось жить среди людей, которые меня любили, но часть меня всё время ждала появления Лейси. Думая о ней, я чувствовал странный голод даже после того, как основательно поужинал. Меня переполняла постоянная ноющая боль, когда берк не лежал в кровати, Он сидел в кресле, которое быстро перемещалось по дому при помощи двух колёс. Иногда кто-нибудь из домочадцев, стоя за спинкой каталки, толкал её. Берг хотел, чтобы я сидел у него на коленках, и я выяснил, что иначе ему действительно никак меня не поймать. Как не наклоняйся и не пытайся схватить. Он учил меня взбираться на низкую мягкую табуретку и прыгать с неё к нему на колени. Аб Купер кричал он, хлопая себя по бокам и смеясь, когда я выполнял команду. Как только я оказывался на кресле, Берк обнимал меня, а я облизывал ему лицо, испытывая при этом такую же любовь, как когда держал в пасти лапу Лейси. Если Купер собака Берка, почему я должен заниматься его туалетом? однажды спросил Гранд. А ты как считаешь? ответил папа. Несколько раз в день Гранд выводил меня на улицу. Иногда очень поспешно, если я выказывал намерение присесть в доме. Он угощал меня вкусностями. Со мной не соскучишься. Вот увидишь. Берг говорит: ты рабочая собака. Но когда ты станешь старше, я буду брать тебя на прогулки и бросать тебе мячик. Вот увидишь, шептал мне Грант, давай вкусняшку. Я любил Гранта. Гранта и папы Чеиза иногда не было дома, а бабушка и Берг были всегда. Я в школу обычно говорил Грант, выбегая за дверь. Следом, как правило, слышалось: "Пора на работу" или что-то в этом духе от папы Чейза, всегда с одинаковой интонацией. И после этого дома оставались только бабушка и Берк. "Давай-ка начнём с французского", говорила бабушка в ответ на громкие стоны Берка. Я катался на спинке или прыгал на игрушку или носился по комнате, старался показать, что есть масса других увлекательных дел, Помимо их обычных занятий, когда они молча глядели в мерцающий предмет без запаха, производили пальцами тихие щелкающие звуки и вообще игнорировали тот факт, что в доме есть собака. Они даже не проверяли, куда я пошёл, когда я вылезал через собачью дверцу и бегал по пандусу, чтобы обнюхать и пометить территорию. Я задавался вопросом: "Где же Лайси?" Я не понимал, почему я решил, что мы всегда будем вместе. А потом какая-то черноволосая девчонка унесла её от меня. Постепенно мне стало ясно, что хотя я жил со всей семьёй, перед Берком у меня была особая ответственность. Он кормил меня, ставил миску с едой на полку, до которой он мог дотянуться из кресла, а я к ней подбирался, вскарабкавшись на деревянный ящик. Я спал на кровати Берка в маленькой комнате внизу. У бабушки тоже была комната внизу, только больше. а Грант и Папа Чейз жили наверху. «Берк учил меня выполнять команды. Ко мне. Сидеть. Ждать. Лежать. Тяжелее всего было ждать. Конечно, все в доме меня любили и играли со мной. Но у меня была чёткая уверенность в том, что Берку я нужен. Мы проводили много времени вместе. Понимание собственной нужности было исключительным и создавало между нами связь столь же прочную и Как привязанность, которую я испытывал к Лейси. Иногда я смотрел на него и не мог поверить в то, что у меня был собственный мальчик. Я любил всех, но Берк за очень короткий срок стал средоточьем моего мира, моей целью. Место, где мы жили, называлось ферма. Там был сарай и загон, где старая коза по кличке Джуди рассеянно жевала траву, но никогда не срыгивала. Я иногда подходил к загону, и мы со старой козой Джуди смотрели друг на друга. Я метил ограду, но коза ни разу не понюхала, даже из вежливости. Я не понимал, для чего нужна старая коза. Бабушка подолгу разговаривала с ней, но козы такие же неважные собеседники, как и собаки. Джуди не приглашали в дом, поэтому я решил, что я любимец. Мне разрешали бегать по ферме, Однако чувство долга перед моим мальчиком не позволяло мне убегать дальше большого пруда с плавающими в нём бесполезными лутками. Мне просто было важно всегда знать, где он находится. Ко мне сидеть, ждать, лежать. У меня была работа, и поэтому я был счастлив. Ещё у меня был ящик с игрушками. Когда выдавалась скучная минутка, я залезал в него и доставал мячик или другой предмет. В основном они были резиновые. потому что тряпочные я рвал и съедал. Единственная вещь в ящике, которая меня не привлекала, это подарок Гранта. «Вот силиконовая косточка, пусть жует. Полезна для зубов», — посоветовал Грант Берку и принялся тыкать в меня этой безвкусной, жесткой, ничем не пахнущей штукой. «Возьми косточку». «Хочешь косточку?» Грант тряс ее передо мной, а я из жалости к нему изображал интерес. Скоре мне уже не требовался деревянный ящик, чтобы добраться до миски с едой. Теперь ты купер большой пёс, заявил Берг. Я решил, что большой пёс то же самое, что хороший пёс. Но, возможно, я ошибался, потому что примерно в то же время, когда мой мальчик начал говорить большой пёс, он начал разговаривать так, точно ожидал от меня в ответ чего-то сложнее, чем сидеть или даже ждать. Давай-ка потренируемся, Купер, каждый день говорил Берг. И я знал, что пришла пора напряжённо вслушиваться в череду запутанных команд. На дверце того, что, как я выяснил, называлось холодильником, висела верёвочная петля. Берг потряхивал её. "Открой", говорил он и тряс до тех пор, пока я не брал петлю в пасть. Игриво рыча, я тянул назад. Дверца, покачиваясь на петлях, поддавалась, и в потоках холодного воздуха плыли восхитительные запахи еды. Берг давал мне вкусняшку. открой, а сначала потяни за верёвку и получи вкусняшку. Брось. Это было очень сложно, потому что начиналось с вкусняшки, которая лежала под тяжёлой перчаткой на диване. Перчатку я помнил с тех пор, как Гранд с Берком перебрасывались мечом во дворе. Эту игру я любил, потому что, когда один из мальчиков промахивался, я прыгал на мяч, и тогда он был мой. Берг держал куриную вкусняшку под перчаткой и... И сидел себе, как ни в чём не бывало, хотя мы оба знали, где курочка. Наконец, решив проявить инициативу, я подходил с намерением убрать перчатку. "Брось!" рявкал он, чем совершенно сбивал меня с толку. "Что всё это значит?" Я пялился на перчатку, пускал слюни и снова подступал к ней. "Брось! Фу! Брось! Фу! А зачем тогда нужны куриные вкусняшки? Брось!" Снова команда Валон, на этот раз давая мне другое угощение, пахнущее печёнкой. Я предпочитал курочку, но когда такой бред творится, надо брать что дают, решал я и соглашался на печёнку. После нескольких повторений брось, я решил выждать. И он дал мне ещё печёнки. В этом не было никакого смысла, но раз всё заканчивалось вкусняшкой, то я не возражал. Я стал жульничать Я отворачивался от перчатки, как только он говорил брось. Вкусняшка. Затем кусочек лежал под перчаткой на полу, и Берг уже больше не держал его. Я прикинул, что могу запросто сбросить перчатку и слопать курочку. Но когда он сказал брось, я помимо своей воли отвернулся от перчатки. Вкусняшка. Наконец я сообразил, что всякий раз, когда мой мальчик говорит брось, нужно игнорировать то, что привлекает моё внимание. и сосредотачиваться на его руке, которая была гораздо более надёжным источником удовольствий. Но самым главным были не лаком и кусочки, а любовь, исходящая от Берка, когда он говорил: "Купер, хороший пёс". Для него я был готов на всё. Берк любил меня, а я любил Берка. Команда тени получалась легко. К шлейке была привязана верёвка, другой конец которой крепился к креслу, и я просто шёл вперёд. Но у Тени были варианты, на усвоение которых ушло много времени и много вкусняшек. "Смотри сюда", сказал Берг Гранту. "Так, Купер, Тени вправо. Это означало рывок в одну сторону. Тени влево. Это означало рывок в другую сторону. Это была тяжёлая собачья работа, но похвала Берка плюс курочка от Берка того стоили. И к чему это?" спросил Гранд. "К тому, что если я увязну в снегу, Купер сможет меня вытащить. Ты что, собираешься ездить по снегу? Это глупо, возразил Гранд. Не по глубокому, но сам знаешь, иногда даже по расчищенному трудно катиться. Чему ещё ты его научил? Вот какой замечательный штуки. Крихти оберг приподнялся с кресла, перевалился на диван, а затем, раскинув руки, скатился на пол. Я напряжённо следил за тем, как он ползёт на руках в середину комнаты. Итак, Купер, Рядом. Я сразу подошёл к моему мальчику. Он потянулся и обеими руками ухватился за мою шлейку. Помогай. Он держался за меня одной рукой и отталкивался другой, когда я медленно тащил его по полу к креслу. Рядом. Снова приказал Берг. Я стоял совершенно неподвижно, удерживая его, пока он забирался в кресло. Видел? Купер может посадить меня в кресло. Класс. Покажи ещё раз. сказал Гранд. Хотя мне только что удалось посадить его в кресло, Берг вывалился из него ещё раз. Я не понимал, что с ним происходит в последнее время, потому что стоило нам выучить помогай, как он почти перестал в нём держаться. На этот раз, когда Берг позвал меня, Гранд поднял кресло и перетащил его на кухню, которая находилась на другом конце комнаты. Зачем ты это сделал? осведомился Берг. Гранд засмеялся. Слушай, Гранд, Привези его обратно. Посмотрим, сможет ли Купер с этим справиться. Как говорит папа, лёгкая задача не задача. Думаешь, мне это пойдёт на пользу? Или, возможно, собаке? Берг на мгновение замолчал. Ладно, Купер, помогай. Я не знал, что делать. Как делать помогай, когда кресла не было? Берг потянул меня за шлейку и развернул в сторону кухни. Помогай, Купер. Я нерешительно шагнул вперёд. Да. похвалил Берг. «Хороший пёс!» «Он хотел, чтобы я потащил его на кухню?» «Это было другое, помогая, чем то, которое мы делали прежде, больше похожее на тени влево. Но я вспомнил, как брось трансформировалось из «не смей есть то, что лежит под перчаткой» в «игнорируй то, что лежит на полу, даже если оно вкусно пахнет. Возможно, тренировки означают, что всё в моей жизни будет постоянно меняться». Я направился в сторону кухни. Ну что, убедился? Он сообразил. Грант ждал на кухне, скрестив руки на груди. Когда мы добрались туда, Берк запыхался. Хороший пёс, Купер. Кусняшка. Грант поднял кресло. А как насчёт этого? Он отнёс кресло в гостиную и поднялся с ним по лестнице. Сюда он сможет тебя втащить, насмешливо поинтересовался Грант. Берк лежал на полу. Он казался грустным. Я не понимаю, щиткнулся в него носом. Ладно, Купер, наконец прошептал он. Что-то похожее на гнев выдавило из него печаль. Давай сделаем это.